Артем Рыбаков. Дожить да до вчера. Рейд Попаданцев. Глава первая. Совершенно секретно. Командующим фронтами и отдельными армиями, изучением и поверкой боевых действий войск на фронте установлено, что в ряде случаев неуспех наших наступательных боев и операций является прямым следствием их плохой организации и подготовки. Решения принимаются по карте без предварительной рекогностировки противника и местности. Взаимодействие родов войск организуется поспешно и также без учета условий местности и их влияния на использование родов войск в бою. Боеготовность войск и их политика, моральное состояние при подготовке наступления не проверяются и учитываются слабо. Боевые приказы запаздывают на сутки. И более, и попадает в подчиненные штабы тогда, когда наступление уже началось. Отсюда, при наступлении возникает много неожиданностей, препятствий и затруднений для войск и командиров, взаимодействие расстраивается, управление войсками нарушается. Противник, используя эти трудности, оказывает упорное сопротивление, и нередко наступление срывается. Ставка Верховного Главнокомандования приказала первое, Не допускать принятия решения на наступление командующими армиями, командирами дивизий, полков и батальонов без личной, тщательно организованной командирской рекогностировки противника и местности. Требовать и проверять, чтобы в ходе рекогностировки командование лично изучало противника, его группировку Особенно местность на направлении главного удара, чтобы только в результате рекогностировки определялись районы, развертывание войск для наступления, направление главного и вспомогательного ударов, исходные позиции для танков и огневые для артиллерии, пути и подступы к ним. Особое внимание при этом уделяйте маскировке войск и их боевому обеспечению на направлении главного удара. В тех случаях, когда время и обстановка не позволяют провести широкой рекогностировки, последнюю проводить хотя бы на коротке и на направлении главного удара. Постоянно и непрерывно изучать состояние войск и учитывать степень их боеспособности при принятии решения. Второе. Не допускать начала наступления без поверки того, как организовано взаимодействие частей родов войск. Требовать от командиров, организующих взаимодействие, чтобы они точно знали боевой состав и задачи поддерживающей артиллерии, танков и авиации, исходные огневые позиции и аэродромы, моторесурс танков и летно-технический ресурс авиации. Лично на местности ставили задачи по взаимодействию, Устанавливали сигналы и проверяли правильность их усвоения подчиненными. Вместе с пехотными, артиллерийскими и танковыми командирами на уточняли направления и объекты атаки, подавления и уничтожения. Постоянно держали авиацию в курсе обстановки. Устанавливали порядок обозначения своих войск, их передовой линии, порядок показа целей авиации в ходе боя. Организовывали прочное прикрытие своих боевых порядков с зенитной артиллерией и авиацией. Третье. Требовать своевременного доведения боевых приказов и распоряжений до подчиненных штабов и проверять их выполнение. Виновных в систематической задержке боевых документов отстранять от должности и привлекать к строгой ответственности. Четвертое. Настоящее указание довести до командиров дивизий, полков, батальонов и рот. По поручению Верховного Главнокомандования, начальник Генерального штаба Красной Армии, Шапошников. 18.08.41 года. 18.00. Соборная площадь. Доброе утро, бойко. Если его, конечно, можно назвать добрым. «С какими вестями вы ко мне в такую рань?» Несмотря на обрежание, Освальду показалось, что начальник гестапо находится в настроении, если не хорошем, то уж, во всяком случае, не злом или раздраженным. «Бригада фюрер хотела вас порадовать тем, что группа «Медведь» нашлась. За последнюю неделю унтерштурмфюрер уже привык к требованиям Мюллера и теперь всегда начинал доклад самого важного. Начальник четвертого управления терпеть не мог, когда подчиненные, как принято говорить, заходили издалека. И как же это вы определили? И где отыскали своих потеряшек? В Москве? Ого, он еще и шутит, удивился Освальд. До сего момента ничего подобного в исполнении начальства не наблюдавший. И как гоняет бригада Фюрер, район, где их засекали, почти точно совпадает с просчитанным мною месяц назад вектором движения русской спецгруппы. Радиоразведка зафиксировала активную работу радиостанции из нескольких точек на расстоянии примерно 100 километров северо-восточной Минска. Параметры рации несколько отличаются от предыдущих сеансов, как и почерк радиста. Но если судить по передаваемым объемам, очень похожен на медведей. Те, если вы помните, тоже любили шифровки длиной в несколько страниц. Мюллер с видимой неохотой вылез из-за стола и подошел к стене с картой. В отличие от армейских начальников, обычно разворачивавших многометровые склейки карт на столах, он предпочитал, чтобы они висели на стене. Эта привычка осталась у него еще со времен службы в Баварской криминальной полиции, где именно так было принято вешать карты схемы и карты районов и города. «Где именно?» 30 километров севернее Борисова», — подсказал Бойко. Почти у самый штаб-квартиры армейского командования. И что за сообщения? Мне нужны подробности. За прошедшую пару недель было несколько выходов с весьма объемными сообщениями. Самое большое занимало три машинописных листа. Правда, криптологи до сих пор не смогли расшифровать ни слова. Все зафиксированные точки располагались в таких дебрях, что посылать туда оперативные группы смысла не имело. Ко многим местам просто нет никаких дорог. А вчера вечером перехватили сразу девять коротких сообщений, причем в голосовом режиме. И что более интересно, служба контроля эфира также перехватила семь ответных сообщений. К ним прилетал самолет бригады фюрера. «А что же армейское ПВО допустило такое?» Мюллер сердито посмотрел на подчиненного. «Не могу знать, бригада фюрер». Жестом велев Освальду замолчать, начальник гестапо быстро подошел к своему столу и снял трубку одного из телефонов. «Геонтер, немедленно соедините меня со штабом противовоздушной обороны в Борисове», — бросил он. «Это Мюллер», — добавил он спустя почти минуту, очевидно, после того, как адъютант наконец дозвонился до упомянутого учреждения. «Вы что, знаете какого-нибудь другого Мюллера, который может звонить из-за этого учреждения?» — говорил бригада Фюрер зло и отрывисто. «Мне нужна информация о русском самолете» прилетавшим сегодня ночью в район Борисова. И чем быстрее, тем лучше. Для вас. Все, жду. И он бросил трубку. Шеф геста повернулся в кресло. А пока эти тугодумные ослы будут разыскивать простофиль, дежуривших сегодня ночью, вы, унтерштурмфюрер, изложите мне, какие еще детали сподвигли вас к тому, чтобы решить, что эта рация принадлежит группе «Медведь». Во-первых, я сопоставил сроки. Последний контакт был почти месяц назад, когда мы зафиксировали ту свердлинную передачу из района северо-западной Минска. Тогда еще оперативная группа в засаду попала, помните? И, получив подтверждение кивок, Освальд продолжил. Второе – почерк все таки я тогда ошибался посчитав медведей за диверсантов скорее всего они оставлены здесь русским командованием для сбора разведывательной информации и организации сети агентов после того как у них скапливается необходимый объем сведений они передают их в москву впрочем бойкий не заметил как принялся ходить вдоль стола начальника если к ним Действительно, прилетал самолет, но моя догадка про вывоз, чего-то весьма для Москвы важного, тоже имеет право на существование. Зазвонивший телефон прервал его. «Да, я. Почему не доложили? А возможность перехватить была? Понятно. Вы уверены? Сколько? Да, понял. Документальный отчет должен быть у меня?» Бригадор фюре посмотрел на стоявшие в углу монументальные часы в корпусе из моренного дуба. «Через час!» — заключил он. «Хорошо, тогда к 14.00!» — изменил он свое решение, выслушав ответ собеседника. «Значит так!» — положив трубку и поборванив пальцами по столешнице, обратился он к подчиненному. Самолет действительно прилетал. Но доблестные рыцари Люфтваф на него не отреагировали, поскольку он прилетел с запада. В это же время ожидалось прибытие очень важного транспорта из Берлина, поэтому они и не стали дергаться. Улетел он ночью, пробыв неизвестно где, около трех часов. Направление убытия. Похоже, Мюллер теперь дословно. Воспроизводил доклад ПВОшников. Северо-запад. Вот что, унтерштоннфюрер, берите оперативную группу, мотоциклетную роту из местного полицейского батальона и поезжайте в те края. Посмотрите, что там к чему. Понятно?